Глава 32 Бил, октябрь 2158 год Эпсилон Эридана Получено сообщение от Майла хм, Точно в срок Я ухмыльнулся Гуппи Как и следовало ожидать, выражение его рыбьей морды не изменилось Может, он нашел вулканцев? «Не совсем». Я удивленно посмотрел на него. Это не было похоже на категоричное «нет», которое я ожидал услышать. Иногда в таких случаях Гуппи вообще не отвечал. Да, вот теперь мое любопытство реально зашкалило. Сейчас я занимался одним из своих любимых проектов. Создавал реалистичные искусственные тела. Главная проблема заключалась в том, чтобы сделать аналог мышцы, который бы работал, выглядел и в целом вел себя как оригинал. Шестерни, поршни и кабели — не самые подходящие части для годного андроида. Я заставил себя закрыть папку с проектом, наколдовал себе кофе и уселся в шезлонг, предварительно согнав с него гуся. Шпилька подошла ко мне, не обращая внимания на разъяренную птицу, и устроилась у меня на коленях. «Ладно, Гуппи, показывай, что там». В воздухе передо мной повис отчет Майла. схемы системы, изображение сдвоенных планет, двух пригодных для жизни планет, и биологический анализ. Я усмехнулся, узнав о том, что он настаивает на своем праве дать им название. Я бы и сам так поступил на его месте. И даже выбрал бы те же названия, если уж на то пошло. Я так задумался, что даже перестал гладить шпильку. Пушистая голова толкнула меня в подбородок, напоминая о моих обязанностях. О, простите, ваше высочество. Я улыбнулся кошке и продолжил оправдывать свое существование. Две планеты в системе, которую ранее считали крайне слабым кандидатом. Значит, астрофизики ошиблись? Да, действительно, пока что у нас было только три точки, включая Землю. Но это же три из трех, правда, если дать небольшую поблажку Рогнареку. Ладно, сначала разберемся с важными делами. Я поставил в очередь отчет, который нужно переправить на Землю. Просто на случай, если этого уже не сделал Майло. Надеюсь, Райкер нас слушает. Пока что без ответа оставался вопрос на миллион долларов. Есть ли в Солнечной системе те, кто сможет извлечь выгоду из наших данных? Я периодически отправлял схемы в каждую систему в радиусе 30 световых лет. Просто на тот случай, что где-то там есть один из бобов. На первое сообщение достигнет Солнечной системы только лет через 9. Похоже, что до тех пор мне придется грызть ногти от волнения. Я вызвал на связь Гарфилда. «Слушай, Гар, читал последний отчет Майла. Он возник в моей ВР и указал на свое лицо. Сейчас у меня достаточно ошарашенный вид, или как?» Мы посмеялись, и он продолжил. «Круто, что теперь у нас есть место, где можно разместить людей. Ну, если, конечно, они еще остались». Гарфилд поморщился. «Такие мерзкие шутки очень в духе вселенной». Будем надеяться, что на этот раз все обойдется. Я кивнул. Угу. Знаешь, это забавно. Покидая Землю, я просто хотел убраться подальше от человечества. А теперь я стал, ну, даже не знаю, <смех> его пастрем что ли. Ну да. Как там говорили, я люблю людей в целом, а по отдельности ненавижу. Через несколько лет узнаем. Да, кстати, как там идет картирование тел Койпера? Гарфилд раскрыл схему. Поскольку на транспортировку куска льда с Койпера на Рагнарёк уходило немало времени, мы, не торопясь, искали самые большие куски. Усилия, потраченные сейчас, окупятся позднее. Большинство кусков казались слишком маленькими и не стоящими внимания, но Гарфилду все таки удалось найти пару хороших айсбергов и сбросить на них маячки. Я пока не решил, как именно я собираюсь направить их в нужную мне сторону.